Глава 9. 1904 год, 24 мая, Ляо Ян. После поражения под Ляо Яном Северной армия Японии, что блокировало Рененкампф, отступила на юго-восток к Хуан Чен. Большие потери сделали ее совершенно небоеспособной на время. Но Рененкампф не преследовал маршала Нодзи, который возглавил армию после гибели Ояма. И по оперативной информации удалось выяснить, что корпус русских совершенно бескровлен и деморализован. Слишком большие потери. Первого победы. Да и вообще, Уяма почти смог. Поэтому Нодзи решается на попытку реванша, поняв, как нужно действовать. Ну, во всяком случае, как он подумал. К югу от Ляуяна в районе Инкоу стоял блокирующий корпус японской пехоты. Вот его-то Нодзи и бросил в атаку. Полночь. 24 мая. Темнота. Семён Янковский курил, по привычке прикрывая огонек папиросы, дабы не было световой демаскировки. Японцы отступали, а было бы недурно последовать за ними, продолжая щипать и мучить беспокоящими обстрелами. Но, увы, Ренненкамп не пожелал отправлять чевака в бой. Это был его резерв. По-настоящему неприкосновенный запас в недавней битве, которую он держал до последнего. Да, у Павла Карловича была еще в резерве дивизии имперской гвардии. Немало. Но в случае провала контрудара на ее плечи легла бы задача парировать несущихся за отступающими русскими японцев. Лоб в лоб, глаза в глаза. Стоять насмерть и держать позиции. В такой ситуации никаких маневров не совершить. Любое неловкое движение опрокинут, стопчут. Поэтому ЧВК и держались чуть в тылу в стране, располагаясь на южном фасе позиции корпуса. Тихо длила папироса. Стрекотали какие-то насекомые. Семён осторожно прошелся вдоль позиций своих ребят, принюхиваясь и присматриваясь к округе. Привычка «Волка войны» въелась в него. Он даже в сортир не ходил, не прикинув, как он оттуда отступать будет в случае чего. И тут сквозь тучи проступил жиденький полумесяц блеклой луны, осветивший на время бескрайнюю степь, что раскинулась перед позициями ЧВК, уходя почти до горизонта. Янковский замер, несколько секунд вглядываясь в далекие миражи. И едва слышно, сквозь зубы чертыхнувшись, бегом отправился на узел связи, отшвырнув папиросу, куда-то не глядя. «Японцы», — коротко бросил он, ворвавшись в ротную землянку. «Что японцы?» — поведя уставшим взглядом, спросил ротный. «Наступают. Полем. Молча. Сейчас у десятой балки». «Твою мать!» — выдал ротный и начал отдавать распоряжение через присутствовавших в землянке вестовых. А потом взял трубку к телефону связиста и доложился наверх. Японцы шли тихо, стараясь не выдать своего приближения. Поэтому Ротный решил не демонстрировать раньше времени информированности, а то еще побегут, ускорив развитие событий. О чем и сообщил командованию. Там одобрили, уточнили несколько деталей и, отдав несколько приказов, разорвали связь. Ротный повесил трубку. Напряженно взглянул на Семена и криво улыбнулся. «Ну что стоишь? Принимай с узлового склада ящик с гранатами и боеприпасами и готовь своих. Ну, бегом!» «Есть готовить к бою!» — козырнул Янковский, уже выбегая из землянки. Минут десять спустя бухнула пусковая установка, и в воздух взлетел осветительный снаряд, повиснув в воздухе яркой звездой. Потом еще, еще и еще. А следом за ними ударили легкие 87-мм гаубицы, засыпая наступающих противников шрапнелью. Обычной шрапнелью, но все одно неприятно. Тем более, что скорострельность этих по своей сути пехотных орудий была впечатляющей. Порядка дюжина выстрелов в минуту. Японцы, которых спугнули, побежали вперед, громко крича, стараясь как можно скорее сблизиться с русскими позициями. Но как только они минули отметку в полтора километра, как к легким гаубицам подключились 37 миллиметровый гранатометы и станковые пулеметы. Неприцельно. Вести какой-либо прицельный огонь в текущих условиях было невозможно, они просто ставили завесу по секторам. Гранатометы били игольчатой шрапнелью на пределе своей скорострельности. Порядка 20 выстрелов в минуту. Станковые пулеметы работали также на износ. Чтобы избежать порчи кожухов водяного охлаждения, им открыли крышки, позволяя воде спокойно испаряться. А дабы продлить время до критического перегрева стволов, бойцы прокачивали воду ножной помпой, отводя закипающую воду в пустую тару, сменяя ее свежей, холодной и стоящих рядом канистр. Чуть попозже к делу подключились и ручные пулеметы, работавшие по уже более-менее различимым группам противника и ручные карабины, совокупно сдающими очень неплохую плотность огня. ЧВК не имперской гвардии, И та хороша в плане насыщения коллективным автоматическим оружием. Тут же и вообще аншлаг был подобных технических средств. Поняв, что дело пахнет керосином, и японцы очевидно прорываются, командир ЧВК принял решение покинуть позиции. Быстро и организованно. Прикрывая друг друга, бойцы отходили, унося на себе свои пулеметы и гранатометы. Кроме высокого уровня организации и грамотности отступлений, ЧВК имел еще одно важнейшее преимущество – минное поле. Несколько переживая на тему опасности порученного им участка, наемники заминировали предполе перед собой, сделав его комплексно сложным в плане преодоления. Колючая проволока, чеснок, гранаты на растяжках. И не колотушки с терочным запалом, а яйцеобразные гранаты, которые выделялись им только для специальных операций. Внутри штампованного корпуса была улажена проволока с насечкой для увеличения количества осколков. Но главное, взрыватели были очень похожими на УЗРГ по своему принципу, что позволяло поставить на подходах к позициям ЧВК целую сеть импровизированных противопехотных мин, в которую влетели японцы по темноте. Крики и стоны от знакомства с чесноком просто утонули в сплошной серии разрывов, которая покрыла полосу глубиной порядка 10 метров. Для японцев, правда, это выглядело так, словно их чем-то залпом обстреляли. Поэтому они, как ни в чем не бывало, пробежали еще полсотни метров и с разгона влетели в новую полосу гранатных растяжек. А потом, чуть погодя, и в еще в одну. Бойцы ЧВК тем временем отходили на вторую линию траншей. Наконец, японцы ворвались в первую линию траншей. И ничего. Ничего и никого. Пусто. Они ринулись по ходам сообщений, пытаясь настигнуть русских. Но уперлись в кинжальный огонь станковых пулеметов. А сверху на них посыпались гранаты из 37 миллиметровых гранатометов. Не шрапнель, нет, она была не очень удачна в сложившейся ситуации, а осколочно-фугасной гранатой. Японцы попытались выбраться из траншеи и обойти проблемные участки. Но плотный огонь из ручных пулеметов и карабинов загнал их обратно. Это ведь не поле, где страх гнал вперед. Это укрепление, где можно спрятаться и укрыться. Однако уже четверть часа спустя ЧВК вновь пришлось отходить. Теперь уже на последний, третий рубеж обороны. Слишком высока стала угроза флангового охвата. А потом ее покинуть стал необходимо, отходя к казармам. Туда, где спешно укреплялись бойцы имперской гвардии. Лезть на позиции ЧВК они не стали, слишком тесно. Да и фронт узкий. А вот укрепиться у казарм выглядел неплохой идеей. Тут и второй этаж, позволяющий развернуть там неплохо защищенные пулеметные гнезда. Да и навалить примитивных брустверов из мешков с песком. Ренкамф прекрасно понимал проблему немногочисленности своих войск. Поэтому не пренебрегал всякого рода перестраховками. Поэтому на случай прорыва японцев таких мешков было заготовлено много. Их кидали на тачки, быстро свозили к нужным участкам, складывая вполне себе действенные укрытия от стрелкового огня и осколков. С легких гаубиц, что имелись в распоряжении ЧВК, пришлось снять замки, а их сами оставить. Эти люди могли по ходам сообщений отходить, орудия только те, что на руках можно было утащить. Слишком часто и много стреляли. Вне укрытия это трупом становился очень быстро. ЧВК откатилась, продержавшись едва полчаса. Но против такой громадины это было достижение. Эпичное, славное. Пройдя сквозь позиции двух пехотных полков, она отошла глубже. Ребята были пустыми, боеприпасов почти не осталось. Да и чуть-чуть передохнуть требовалось. Хоть немного перевести дух. А тем временем та самая третья дивизия имперской гвардии, что не принимала участия в битве до 2 мая, обходила японцев с восточного фланга. Налегке. Но это уже было лишним потому как по бывшим позициям ЧВК и ее окрестностям ударили 107-мм полевые гаубицы в числе шести дивизионов, осколочно-фугасными снарядами, что поставило жирную точку в на японском ночном наступлении. Оно перешло в решительное бегство. Светала! Семен Янковский курил папироску, прислонившись к стене казармы и зажмурившись, подставлял лицо лучам утреннего солнца. Он улыбался. Еще один бой. И он жив. Опять жив. Даже не зацепило. Кто-то подошел. Симон открыл глаза и скосил их. Это был Ротный. Папиросы он не уважал, как и сигареты. Вот и сейчас довольно скалился, зажав в зубах трубку. трофейная команда уже вышла. Мы участвуем? Нет. А ты хочешь? Да ну, пожав плечами, ответил Янковский. Японцы бедные, вкус у них странный. Чего с них брать? Это ты зря. Что, думаешь, есть что интересное? Думаю. Продолжая скальца, ответил Ротный. Пойдем. Короткая прогулка. И вот уже общий круг. Считая все, ЧВК собрались, кроме убитых райных раненых. Но у них, ясное дело, причина уважительная, особенно у первых. «Семен», — произнес командир ЧВК, — «сегодня мы все живы только благодаря тебе. Не заметил бы японцев и конец нам. Поэтому от лица всех ребят я хочу тебя поблагодарить и вручить вот это». Сказал и кивнул одному из бойцов. Тот ловко скинул трепицу, который прикрывал что-то, и передал командиру какую-то хрень. «Ребята говорят дорогая вещь». «Кото, как сказывают сами японцы, старый меч. Мы его у офицера убитого взяли. По документам аристократ родовитый. Вот, владей». «Ну, ребят, спасибо». Еле выдал из себя семён впечатленный подарком. «Не ожидал. Серьезно, не ожидал. Я ведь просто делал свою работу». «За работу тебе отдельно заплатят», подмигнул командир на Микайны премиальные. «А это просто от души. От коллег по опасному бизнесу, которые благодаря тебе смогут еще немного покуролесить».